«Остров правды». Повсюду, насколько хватало глаз, была видна одна только вода. Пять помятых металлических тарелок гремели каждый раз, когда корабль подпрыгивал на волнах. «Что ж, кажется, поиски нашего отца подошли к концу», — пробормотала Мона. Задумчиво уставившись за борт, она теребила свой амулет. На нем были изображены два дерева, которые словно держали друг друга за руки. Так переплетались их ветки. Родители подарили ей эту подвеску, когда она была еще младенцем. «Неужели ты так легко сдашься, сестренка?» — попытался приободрить ее Вико. Он старался придать своему голосу уверенность, однако ему это не очень удавалось. Вскоре пленники услышали тяжелые шаги. К ним по палубе шел капитан. Он поставил перед детьми ведро с водой. «Куда вы везете нас?» — взволнованно спросил Вико. «И что вы хотите с нами сделать?» — добавила Мона. Капитан почесал в затылке и поправил свою шляпу. «На остров Правды», — наконец ответил он. «Там живет мудрец со скалы». «Кто?» — удивленно переспросил веко. «Мудрец со скалы всегда находит верное решение», — объяснил капитан. «Он выберет наказание для незримой тени». Раскаленное солнце нещадно светило на палубу. Вот уже несколько часов веко, щурившись, вглядывался вдаль. Вдруг он громко вскрикнул, показывая куда-то рукой. «Смотрите!» Его друзья тут же повернули головы в ту сторону, куда он указывал. «Это же земля!» — выдохнула Мона, не в силах сдержать улыбки. «Наконец-то мы снова почувствуем твердую землю под ногами!» — радовался Вико. Медленно и величаво трехмачтовый корабль пришвартовался у берега, покрытого светлой галькой. Недалеко от него высилась отвесная скала. «Что это изображено на скале?» — удивился Пых. «Видите? Там, наверху!» «Кажется, это два дерева!» — озадаченно проговорила вжих. «С переплетенными ветвями!» — закончил за нее веко. Он растерянно посмотрел на Мону. Брат и сестра одновременно вытащили свои золотые подвески. «Это наш символ!» — сказала Мона. И она оказалась права. На отвесной скале были изображены два огромных дерева, точь-в-точь точь такие же, как на их амулетах. Капитан подошел к детям. «Кто сделал этот рисунок на скале?» — спросил у него веко. «Мудрец со скалы?» «Понятия не имею», — пожал плечами капитан и крикнул своей команде. «Отдать якорь! Шлюпки на воду! И не забудьте сундук с золотом для мудреца! Живее! Солнце уже низко!»